Часть 5. Среди ночи Кристина Скарен услышала, как мальто робко, но спокойно крикнул: "Мы в порядке". И ощутила сильнейшее облегчение и благодарность. Дети в порядке. Они живы. Но с первыми лучами рассвета появилась другая причина для беспокойства. Что если их вовремя не найдут? Александр был фрилансером и не строил планов на день. Увы, Он мог и забыть позвонить в школу, когда кто-то из детей заболевал. И хотя учителя заметили бы их отсутствие, они скорее всего решили бы, что Александр опять забыл их предупредить. В худшем случае никто не хватится их ещё 2 дня. Именно тогда Кристина должна была выйти на дежурство в больницу. Александр? Она охрипла, но говорила членоразделно. Из ледяного воздуха, дувшего из разбитого окна, её пульс и дыхание замедлились. Но температура тела всё ещё не упала ниже 30°. Градусов. Хоть какая-то польза от прилива жара. Александру повезло меньше. Пытаясь неуклюже остановить грабителя, он повалился на пол с другой стороны кровати и сейчас лежал там связанный в одних трусах-боксерах и тонкой футболке. Когда она в прошлый раз окликнула его, он отвечал так нечётко, что она предположила третью степень гипотермии. Четвёртое означало смерть. На этот раз он не ответил. На уютной кухне озёрной фермы тарахтела кофемашина. Хозяйка Сара Олин расставляла чашки на большом подносе. Конрад поздоровался. "Нам понадобится ещё один прибор", сказал он и стащил печенье из миски на подносе. Каждой клеточкой он чувствовал, что они подобрались близко к разгадке. Хотя за прошедшие несколько месяцев Конрад убедился, что профили действительно помогают найти преступника, отнюдь не скорая презентация профиля молчаливого грабителя заставляла его радостно напевать себе под нос в ожидании кофе. Он радовался, потому что преступник взял деньги. Он имел сомнительное удовольствие общаться с самыми жестокими преступниками, которые убивали и насиловали, а потом, как ни в чём не бывало, возвращались к обычной жизни, а их родственники даже если и замечали изменения в поведении, обычно предпочитали держать подозрения при себе. Конрад давно перестал пытаться понять их мотивацию. Но деньги. Какие бы социальные и психологические ярлыки ни наклеивали на преступников, которые грабили и обманывали людей, всех их объединяло одно. Деньги жгли им карман. Рано или поздно эти идиоты непременно покупали новый смартфон или летний домик. о котором давно мечтали. И тогда в дело неизбежно вступал верный союзник полиции зависть родственников. Надя ещё не спустилась, но Бьёрн со Стефаном уже ждали за столиком, когда на кухню пришёл Конрад с чашкой кофе. Он чувствовал, что надо сказать что-то для подкрепления командного духа, но, честно говоря, он был недоволен рекрутами. Если Стефан ещё попытался поддержать Надю, Тобьёр на Конрад планировал вовсе исключить из рекомендаций, когда встанет вопрос о продолжении работы и понадобится соответствующее разрешение академии. Они ели в тишине, которую прервал лишь рассказ Бьёрна о текущей ситуации на Оушен Гала. Похоже, он испытывал к этому лайнеру нездоровый интерес. Затем норвежский рекрут заявил, что перед работой пойдёт почистить зубы, а Конрад вышел в гостиную и просмотрел новости на iPad. Вскоре Бьорн вернулся вместе с Надей. Та выглядела так, будто только что вылезла из постели, и хотя было уже ровно 9 часов, она налила себе чашку кофе и вышла на террасу покурить. Конрад провёл пальцами по экрану, увеличивая статью о Сирии, но случайно закрыл сайт с сегодняшними новостями и пока ждал загрузки, думал, как поступить с Надей. Прогресс в расследовании был почти её единоличной заслугой, но когда её не было рядом, Он постоянно переживал, как бы она ещё чего не учудила и не наступила кому-нибудь на самое больное место. Конрад никогда не верил в эффективность работы психологов, но сейчас он уже был готов обратиться к кризисному психотерапевту национального центра исследований, чтобы посоветоваться, как привить хоть немного смирения той, кто всегда оказывается правой. Доброе утро. Вместе с хампусом Шеддергрином в комнату ворвался порыв свежего ветра. И увидев на пороге молчаливого здоровяка, Конрад почувствовал, как к нему возвращается хорошее настроение. Вот Хампусом он был доволен. Каждый раз тот словно озвучивал его собственные мысли, и хотя только слепой бы не заметил, что Хампус не одобрял надины методы допроса, тем не менее при Анике он критиковал Надю крайне сдержанно. Ладно, сказал Конрад, когда Надя наконец докурила, и все собрались за обеденным столом. Что у нас с профилем? Он подошёл к маркерной доске и продолжил. Мы знаем, что рост нашего грабителя составляет около 180 см. Телосложение у него крепкое, глаза карие. Согласно статистике, ему может быть от 18 до 35 лет. И есть основания полагать, что он местный и работал где-то, где по требованиям безопасности нужно носить обувь с рифлёной подошвой. Благодаря Нади мы теперь знаем, что у него при себе есть около 100.000 крон. Конрад взглянул на указанные характеристики и про себя отметил, что все они, кроме разве что обладания сотней тысяч крон наличными, подходят большинству жителей Хёрнисенда мужского пола, а их было примерно 8.000. Он продолжил. Все согласны, что преступник социально неактивен, но знаком с потерпевшими лично или косвенно. что он достаточно умён, но по натуре импульсивен, и вероятно, в последние месяцы в его жизни произошли радикальные перемены. Все кивнули. И что нам делать дальше? спросил Хампус. Надь ответила: "Дальше мы с тобой поедем к Ньюхельму и Сигварцуну и раздобудем имена всех, кто знал или мог знать, что у них дома хранились деньги. А остальные пока представят профиль следственной группе". Разумеется, в идеале кто-то сразу угадает личность преступника, но его связь с жертвами может быть и очень косвенной. Возможно, он вообще не попадал в поле зрения следователей. Поэтому я бы предложил Аннике провести пресс-конференцию и поделиться профилем с местными жителями, чтобы они попробовали узнать в подозреваемом кого-то из своих знакомых. Несколько секунд все молчали. Потом Надя произнесла: "А ты что думаешь, Хэмпс?" "Не знаю." Я просто Хампус взглянул на Конрада и продолжил. Как поступает человеку, у которого совсем не было денег, а потом вдруг привалило 100.000 наличными? Наверняка у него были неоплаченные счета. Но разве тот, кто догадался оставить телефон дома, отправляясь грабить чужой дом, не догадается, что нельзя идти в банк и разом оплачивать все задолженности? Ведь это может вызвать подозрение. Именно поэтому нам нужно обнародовать профиль, сказал Конрад и поделился своими соображениями о том, как зависть родственников и друзей может сыграть им на руку. Значит, будем просто сидеть и ждать, пока кто-нибудь нам что-нибудь сообщит? спросил Хамбус. Он негодует, подумал Конрад. А негодование ещё один неустанный помощник справедливости. А что насчёт других трат? продолжал Хамбус. продукты, хозяйственные товары, бензин и прочее. Людям сложно отказаться от привычек, вы сами говорили. Можно ли выяснить, стал ли кто-то из постоянных покупателей расплачиваться наличными вместо карты? Конраду не хотелось расстраивать Хампуса, но его идея потребовала бы огромного количества ресурсов. Да и найти иголку в стоге сена таким образом вряд ли бы удалось. А знаете, бензин, задумчиво произнёс Бьорн и выпрямился. На всех заправках есть камеры наблюдения. Если мы раздобудем ордер на просмотр записей за последние несколько недель, я легко вычислю номера всех машин, водители которых заходили внутрь, чтобы расплатиться наличными, а не платили картой у самой колонки. Вот это подумал Конрад. Уже больше похоже на старую добрую полицейскую работу. Бьорн, Стефан и Лёве поехали в полицейский участок. Ахенпус остался в гостиной и сидел так тихо, что спустившись, Надя подумала, что он уехал с ними. Но он стоял у одного из окон, и заслушав её шаги, вышел в коридор и принялся за шнуровывать свои огромные ботинки. Надя отдала ему флисовый джемпер, тот по-прежнему был немного влажным, хотя она надевала его только раз, для короткой пробежки из номера и в ванную и обратно. Она потянулась к висевшей на напольной вешалке парке, но передумала. Вчера она чуть не расплавилась в ней и решила, что не замёрзнет в кожаной куртке поверх рубашки с кашемировым свитером. Готов? спросила она. Он не ответил, лишь открыл дверь и вышел на улицу. Ладно, допустим, она немного перешла черту, заставив его ждать, пока она примет душ. Но она просыпала уже второй день подряд, и ей срочно надо было вымыть голову, иначе та начала бы чесаться. За ночь выпало много снега. В городе его сгребли в почерневшие сугробы на углах улиц и площадях. Но когда они выехали на Е4 и покатились среди открытых полей, в глаза ударила такая ослепительная белизна, что Наде пришлось прищуриться, чтобы глаза не заболели. Она повернулась к Хэмпусу. Помнишь, что ты делал до того, как тем вечером взглянул на карту? Он крепче вцепился в руль. Не то чтобы очень крепко, но достаточно сильно, чтобы она поняла: Он не хочет говорить на эту тему. Я выгуливал собаку, но минут через 15 мы услышали волков. И волков? Тут водятся волки? Однажды в детстве Надя весь день наблюдала за волками в зоопарке на Элленде. Её поразило, какие сложные и информативные сигналы они посылают друг другу с помощью глаз, ушей, выражения морды и движений стройных гибких тел. И с тех пор мечтала увидеть их в дикой природе. Но Кампус, видимо, неправильно понял её вопрос, потому что ответил. Немного и к людям они не подходят. Медведей тут намного больше, но люди боятся именно волков. Поэтому и истории про них больше рассказывают. Хм, задумалась Надя. Но мы отвлеклись. Итак, ты услышал волков, а дальше? Кампус объяснил, что административный совет округа следит за передвижениями исчезающих видов. И он решил свериться с картой и определить, где именно могла находиться стая. А перед тем, как вернуться в дом и взглянуть на карту, ты что-то делал? Может быть, покормил собаку, приготовил кофе? Я протёр пса, снега полотенцем, снял ботинки и куртку и сразу пошёл к карте. Надя обдумала варианты. Проще всего было бы найти в интернете запись волчьего воя, включить и посмотреть, какую он вызовет реакцию. Однако единственным чувством, открывающим дверцу в кору большого мозга у всех людей, является обоняние. Реакция на другие сенсорные стимулы всегда индивидуальна, и учитывая молчаливость Хэмпуса и его любовь к музыке кантри, слух вряд ли играл для него большую роль. Куда более верным способом вызвать короткое замыкание в его защитных механизмах стала бы инсценировка перехода от холода к теплу. Значит, придётся прогуляться в лесу, подумала она. И порадовалась, что в гостинице её ждёт тёплая парка. А почему ты спрашиваешь? Поинтересовался Хампус. Можно подумать, он не знал. Потому что хочу выяснить, что побудило тебя в ту ночь поехать к Сигварценам. К её удивлению, он перестал так сильно цепляться за руль, повернулся к ней и произнёс: "Нет". "Что? Нет?" "Нет. Я не разрешу тебе провести это самое когнитивное интервью." Наде могла бы рассмеяться, но учитывая, что в списке потенциальных подозреваемых, контактировавших с одним и более потерпевших, числилось более 300 человек, не увидела ничего смешного в том, что Хампус продолжал упрямо сопротивляться. Не согласишься по доброй воле, придётся мне пойти к канике персон. Скатертью дорожка. Только скажи ей, что если она прикажет мне пройти это интервью, может сразу же меня уволить. Я всё равно не соглашусь. Компьютер Бьорна просигналил громким динь, когда в документ на Google Drive добавился ещё один регистрационный номер автомобиля. Енифер Лун с трём и главный детектив Пер Хагелюв, явившийся на работу с таким простуженным видом, что поздоровавшись с ним, Бьорн сразу побежал мыть руки. Сидели в комнате для совещаний с остальной следственной группой и сверяли профиль со списком потенциальных подозреваемых. В помощь Бьорну остался только Стефаны и два детектива из Сунсваля. И хотя камеры наблюдения включались только когда работал насос, он уже сомневался, смогут ли никогда небудь просмотреть все записи. А что делать с теми заправками, где расплачиваются у насоса только в неурочные часы, то есть там, где днём внутрь заходят все покупатели. Очередной день возвестил о новом входящем сообщении, но Бьёрну совсем не хотелось читать о невероятных успехах Matsa Videna. Он взял очередной регистрационный номер из списка Проверил его в реестре транспортных средств, скопировал информацию о марке машины, модели, годе и цвете, и внёс имя и идентификационный номер владельца в небольшую программу, которая автоматически сопоставляла имена владельцев автомобилей и всех, у кого была связь с потерпевшими, а также всеми именами, всплывшими в ходе расследования. А вот и наши неразлучники, сказал Стефан. Есть новости. Бьёрн оторвался от экрана и увидел Надю с Хампусом. неразлучники. Лёнквист и Шведбергрен. Они действительно никогда не расставались. Надя покачала головой с выражением, которого Бьорн раньше у неё не замечал, и ответила непривычно тихо. Сигварсон утверждает, что не потратил ни цента из тех денег, что заработал на аренде земли. О них не знал никто, кроме Ингибрид и организатора охоты. А его Енифер проверила. Он вне подозрений. Во время последних двух ограблений он был в Польше. Нюхельм выдал нам список из почти 20 человек, но мы их всех проверили. А как у вас? спросил Хампус. Дело идёт очень медленно. А у вас разве нет компьютера? Ну почему он такой милый? подумал Бьорн. Не будь он таким милым, его было бы гораздо легче ненавидеть. Надя поставила записи проигрываться на четырёхкратной скорости. И всем стало стыдно, что они сами до этого не додумались. Когда пришло время обеда, Бьёрн уже не тревожился, что им придётся вечно просматривать записи. Теперь его тревожило другое. Что если неодного из клиентов, заплативших наличными, не окажется в списке людей, причастных к расследованию. Могло быть и хуже. Машина, на которой ездил преступник, могла принадлежать кому-то другому. Если так, они не найдут его, несмотря на то, что он попал на камеры. При мысль, что столько часов потрачено впустую, по спине Бьорна пробежал холодок. Он собирался спросить остальных, не хотят ли они устроить перерыв. Но тут в кабинет заглянул мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и сказал: "Хампус, это ты недавно заходил в ломбард Херню нас с вопросами?" Хампус кивнул. "Окиянсен звонил и спрашивал тебя." Зачем не сказал, но попросил связаться с ним, когда будет время. Сейчас же позвоню, спасибо, ответил Хампус. Не спеши, подумал Бьорн, глядя, как Хампус скрывается за дверью. Аника Персон открыла дверь на лестницу, но закрыла её снова, услышав какофонию голосов в приёмной. Когда она встретила на лестнице пресс-секретаря участка Карла Свенссона, её страхи подтвердились. Я как раз шёл вас предупредить. Дело дошло до национальной прессы. Репортёры всех крупных газет здесь, люди с телевидения и радиостанций. Нам пришлось перенести конференцию из зала для совещаний в приёмную. Сможете провести её на лестнице? Да? И ещё одно, добавил Свенсон. Там Гуннар Берглунд. Аника вздохнула. После их вчерашнего столкновения Политик заманил нескольких местных журналистов на пресс-конференцию, которую провёл у Ocean Gala. Репортаж об этом в утренней газете крайне удручил Анику. Особенно один абзац заставил её пожалеть, что электронную газету нельзя просто скомкать и выкинуть в мусорку. У меня сегодня состоялся долгий разговор с комиссаром полиции Аникой Персон, и не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что он меня встревожил. Очевидно, полицию больше заботит защита собственных интересов, чем безопасность граждан, сказал Берглунд, организатор массовых протестов у круизного лайнера. И это говорит человек, который не упустит ни одного шанса разрекламировать себя и свои усколобые взгляды, возмутилась Аника. А мы обязаны допускать его на свои пресс-конференции лишь потому, что он редактор какого-то второсортного сайта о кормах для животных? Об удобрениях Если точнее, у него есть пропуск для прессы, а если его не пускать, он устроит скандал. Не хочется скандалить с ним сейчас, когда дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. Свенсон был прав. Когда академия показала профиль подозреваемого следственной группе, Аника ощутила почти физический прилив адреналина. После она отвела в сторону прокурора и рассказала об идее проверить камеры наблюдения с бензоколонок. Выдадим ордер через час, пообещал он. Если они действительно добились прогресса, то почему она так нервничала из-за Берглунда? Свенсен установил микрофон на нижней ступени лестницы, но большие телекамеры вынудили Анику подняться выше. Добро пожаловать и спасибо, что пришли. Мы пригласили вас на пресс-конференцию, потому что располагаем новой информацией и хотим поделиться ей с местными жителями. Но как я понимаю, здесь также находятся представители национальных СМИ. Поэтому после своего выступления я готова ответить на более общие вопросы о деле. Эта информация, о которой ты говоришь, она подтверждена или речь о догадках и предположениях? Вопрос задал Берглунд, разумеется. Мужчина, стоявший слева от камеры с большим микрофоном в руках, улыбнулся Анике, показывая, что она не должна принимать вопросы близко к сердцу. В каждом городе был свой Берглунд. Не секрет, что в последние недели мы с коллегами работали над делом молчаливого грабителя, и расследование не раз заходило в тупик. Грабитель был в маске, полностью скрывающей лицо, молчал в ходе нападений. Жертвы перенесли сильный шок и могли описать его лишь в общих чертах. При нём не было телефона, и дорожные камеры его не зарегистрировали. Следовательно, нам практически не с чем было работать. Аника остановилась перевести дух, и Берглунд немедленно накинулся на неё. Ты утверждаешь, что грабитель не произнёс ни слова во время нападения, но вчера сказала, что по словам одной потерпевшей, он говорил по-шведски. Это противоречие. Если тебе интересно моё мнение, очень удобно, что вашей команде удалось выбить эти сведения из потерпевшей именно тогда, когда на вас наседают с требованиями включить пассажиров Ocean Gala в список подозреваемых. Мне оно не интересно, ответила Аника, воодушевлённая раздражёнными взглядами, которые бросали на Берглунда сразу несколько журналистов. Что? Ты сказал, если тебе интересно моё мнение. Так вот, мне оно не интересно. Но раз мы об этом заговорили, хотелось бы узнать, какая, по-твоему, выгода для нас, представителей закон и порядка, в том, чтобы исключить из расследования определённые группы населения. Сейчас неподходящее время и место для обсуждения упрямства шведских властей, которые хотят во что бы то ни стало поддерживать иллюзию, будто интеграция огромных групп иностранцев в нашу среду плёвое дело. Я лишь хочу отметить, что госслужащим безусловно выгодно играть в гостеприимных хозяев для 1800 беженцев, так как они получают за это дополнительные средства. У Аники застучало в висках. Само это обвинение было настолько абсурдным, Что она могла рассмеяться ему в лицо, но ей было стыдно, что Берглунду удалось выбить её из колеи. Она собиралась сказать, что протесты косвенно помешали расследованию, перетягивая на себя полицейские ресурсы. Но она устроила эту конференцию не для того, чтобы бодаться с Берглундом. Она пришла просить людей о помощи. Она вздохнула глубоко, посмотрела на доброжелательного журналиста с микрофоном, воодушевилась и продолжила. Если тебе действительно интересно, я предоставлю все документы касательно финансирования и расходов, связанных с Ocean Gala. Но, как ты верно заметил, сейчас не время и не место. Изначально Аника хотела заверить граждан, что прекрасно понимает, какую тревогу вызвали у них ограбление. Но Карл Свенсен посоветовал не касаться этой темы, так как она могла спровоцировать вопросы о трагическом случае с Йоргином Хёдином и его сыном. Сейчас, когда ей стоило большого труда сохранять самообладание, она порадовалась, что прислушалась к нему, и перешла сразу к делу. Неделю назад мы решили обратиться за помощью к команде специалистов из Скандинавской академии профилинга подозреваемых. Но прежде чем я представлю результаты их работы, мне хотелось бы коротко коснуться вопроса, поднятого мистером Берглундом. Одним из ноу-хау профилеров являются так называемые углублённые когнитивные интервью. И благодаря этому методу одна из жертв вспомнила, как преступник засмеялся над шуткой ведущей во в телепередаче на шведском языке. Она посмотрела в глаза Берглунду и добавила: "Таким образом, вовсе не моей команде удалось, как ты выразился, выбить эти сведения из потерпевшей". Остаток конференции Берглунд помалкивал. Опереглянувшись с Карлом Свенсеном после ответа на последний вопрос, Аника уже не сомневалась, что выдержала натиск. Свенсен был слишком молод для морщин, но когда он улыбнулся, вокруг его губ словно нарисовались большие круглые скобки, и Аника поняла, что Берглунд был всего лишь досадной помехой, с которой они разделались. Ей нужно было в туалет. Срочно. Искушение просто сходить под себя, расслабить мышцы и опорожнить мочевой пузырь было так сильно, что Кристина Скарен не могла думать ни о чём другом, но даже не медик понял бы, что в её ситуации мокрая одежда привела бы к катастрофе. Каждый раз, когда она была готова уже сдаться, она закусывала губу и думала о бальми и мальти. Их комнаты находились на втором этаже, вдали от разбитого окна. Так что температура там должна была быть нормальной, но одного их выживания увы было недостаточно. С ними должен был остаться хотя бы один из родителей. В тишине раздался звонок. На этот раз он доносился из гостиной, где лежал и заряжался телефон Александра. Но телефон Кристины тоже звонил несколько раз, и каждый раз при этом у неё учащался пульс. Сейчас она заплакала при мысли, что её ненаглядный iPhone Лежит на ночном столике всего в паре сантиметров от её рук. Руки. Она давно перестала их чувствовать, и когда взглянула на бледные безжизненные конечности, привязанные к каркасу кровати тонкой пластиковой стяжкой, ей показалось, что они уже больше не часть её тела, а чужеродные предметы, которые кто-то в шутке ради прикрепил к ней. Даже если бы Кристина дотянулась до телефона, она сомневалась, что смогла бы заговорить. Когда она в последний раз пыталась окликнуть Александры, речь её была уже спутанной, и эта, как и ответная тишина, напугала её так сильно, что она больше не отваживалась раскрыть рот. Телефон замолк, и теперь у неё не было сил даже плакать. Красные заглавные буквы были видны уже с противоположного конца пустой улицы. Возьми в долг у себя Скорее всего, он зря тратит время, подумал Хампус и позвонил в зарешёченную дверь ломбарда Хернюна. Увидев выражение лица хозяина лавки, с которым тот его встретил, Хампус оставил всякую надежду. "Мог бы и не приезжать", буркнул Оки Янсен, не вставая со стула за стеклянной перегородкой. Мимо проходил, собрал Хампус Янсен выпятил подбородок так сильно, будто участвовал в конкурсе на самый неправильный в мире прикус. Потом сказал: "Помощник сказал, что ты спрашивал про ружьё. Вот я и решил позвонить и предупредить. Был у меня клиент, который пытался заложить ружьё. Кажется, несколько месяцев назад это было, и винтовка такая хорошая. Но пришлось ему отказать. Почему? У нашей сети строгие правила. Не принимаем в залог оружие." Это как-то связано со страховкой. Если мы берём оружие на хранение, взносы сильно повышаются. А имя его ты не записал? Янсен покачал головой. И не узнал его? Никогда его раньше не видел. А камеры наблюдения у тебя установлены? Да, но через неделю плёнки автоматически перезаписываются. Да ещё законодательство, знаешь. Нам и так пришлось дойти до Верховного суда, чтобы получить разрешение на установку этих камер. А можешь его описать? Янсен склонил голову набок и задумался. Не знаю. Обычный мужик. Обычный мужик. Свидетельские показания, начинавшиеся с этих слов, редко приводили к интересным открытиям. Вдохновлённый идеей Бьорна Эколя проверить местные бензоколонки, Кампус решил зайти с другого угла. Ты сказал, это было пару месяцев назад, а поточнее не вспомнишь? А что? Хотим связаться с человеком, которого ты описываешь. И если у нас будет точная дата, попробуем найти его по парковочным счётчикам. У Оки Янсена, очевидно, все рабочие дни были похожи друг на друга. Но он вспомнил, что как раз в то время ему понадобилась помощь ассистента и вычислил, что дело было или в первый вторник, или в первый четверг октября. Хэмпус записал даты и хотел уже поблагодарить Янсена за помощь, хоть и небольшую, когда тот добавил: "Да. Это точно было на той неделе, как раз накануне охоты на лосей. Накануне охоты на лосей? Только крайнее отчаяние могло подтолкнуть человека заложить ружьё перед самой крупной охотой в году. Видимо, преступник был совсем не удел. Теперь Хампусу уже не казалось таким невероятным, что молчаливый грабитель приходил в ломбард Оки. Но какая польза от этой информации, если Янсен не помнил его имени? и не мог описать, как он выглядел. Оружие. Янсен сказал, что у него была очень хорошая винтовка. А вот мне просто интересно, сказал Хампус. Что за винтовка у него была? Не помнишь? Янсен взглянул на него как на идиота. Конечно, помню. Ригби, в середине прошлого года. Ручная работа. Ригби ручной работы. Хампус никогда не видел такую своими глазами, но сразу представил как проводит рукой по сияющему полированному дереву. Модель London Best? спросил он. Янсен одобрительно кивнул. Именно. Праворукая или леворукая? Праворукая. Кампус улыбнулся. Будь он хозяином ломбарда, которому принесли в залог London Best, он бы тоже не заметил больше ничего, но вспомнив рассеянный взгляд Керстен Олсон, подумал, что внешность клиента, возможно, всё же запомнилась Янсену. И воспоминание это всё ещё хранилось где-то там, за его широким лбом. А хозяин винтовки, он был выше или ниже меня, спросил Хэмпус. Ниже. Где-то метр 80, пожалуй. Янсен помолчал и добавил: и немного стройнее. Глаза карие, волосы прямые, каштановые, давно не стриженные и на щеках щетина. Швед? Пожалуй, да. говорил без акцента, волосы скорее светло-каштановые, и нос у него был шведский. Шведский нос? Ну, знаешь, широкий такой, картофелиный. И узкий рот. Не сам рот, а губы узкие. А одежда? Не помню. Тёплая куртка, кажется. А ещё что-то помнишь? Янсен покачал головой. Ладно, подумал Хампус. Это мог быть кто угодно, но возможно и их подозреваемый. Спасибо, что позвонил, сказал он. Возможно, ты очень помог расследованию. У него по-прежнему оставалось чувство, что хозяин ломбарда не всё ему сказал. Он пристально посмотрел на него, а Янсен отвёл взгляд и потёр плечо. Если это так важно? Важно, кивнул Хампус. Очень важно. О'кей. Янсен взглянул на него поверх шуб, зеркалы фарфоровых фигурок. Потом почесал шею. Я понял, что это он. Поэтому позвонил. Но когда ты пришёл, пожалел об этом. Ведь я могу потерять лицензию. Янсон тяжело вздохнул. Мне стало его жалко, и винтовка была хорошая. Поэтому мы договорились между собой. Договорились? И оформили договор письменно? Нет, то есть я не соврал, я правда не знаю, как его зовут. В общем, я дал ему 50.000 и расписку, и мы договорились, что он должен вернуться до Рождества, иначе винтовка останется мне. Никто в здравом уме не отдал бы Риг беручной работы за 50.000 крон. Но Хампус всё же уточнил. И он вернулся? Янсон кивнул. Он выкупил её на позапрошлой неделе. Бьорн глотнул остывшего кофе и протёр глаза. На экране перед ним застыла сутулая фигура рядом с открытой дверью машины, а на заднем плане фары проносящегося мимо грузовика оставили смазанный след. как от горящей кометы. Это был последний кадр последней записи с камер наблюдения бензоколонки Circle K на Лёпард-Гаттон. Они ничего не обнаружили. Ни одного совпадения. Следователи Сунц воля уехали, а Стефан Бьёрн понятия не имел, куда он подевался. Да и не слишком его это заботило. Он взглянул на Надиум. Та должна была вскоре закончить просматривать последнюю запись с бензоколонки Гальф на Сёдра Веген. Она по-прежнему помалкивала. Что-то явно произошло между ней и Хампусом, и Бьорн надеялся, что она разговорится, когда они останутся наедине. Но он вздрогнул. Рядом, откуда не возьмись, возникла Енифер Лонстрём. Звонил Нюхельм и назвал ещё несколько имён тех Кто мог догадываться о чёрном нале, сказала она. Давай проверим их по твоему списку. Твоему списку. Бьорн бы предпочёл, чтобы она сказала нашему списку, но это был его список, конечно же. Он сам вырыл себе яму. Ты переслала мне именно? Он кивнул Хампусу, вошедшему вслед за Енифер. Она этого не сделала. Вместо этого она протянула ему написанный от руки на листочке список. который ему пришлось расшифровывать и перепечатывать перед сверкой с документом на Google Диске. Через 2 секунды на экране высветилось имя. У нас совпадение. Бьёрн встал. Вот он. Момент его триумфа, награда за труды. Как ему хотелось запомнить выражение лица Нади за миг до того, как он произнесёт слова, которых все так ждали. Его зовут Магнус Йозефсон. Бьорн вытаращился на Хампуса, раскрыв рот. "Откуда ты знаешь?" "Это Йозефссон заложил свою винтовку." "Винтовку? Да. По крайней мере, я так думаю." Хампус рассказал про хозяина ломбарда Оки, английскую винтовку ручной работы и о том, как в реестре огнестрельного оружия он нашёл четверых владельцев подобных винтовок, из которых трое оказались слишком пожилыми. Остался один. И его звали Магнус Йозефссон. Бьёрн посмотрел на экран. Хотя он не понял, как Хампус пришёл к аналогичному заключению, одно было очевидно. Полицейский украл у него момент его триумфа. Вот почему он старательно избегал надиного взгляда, спрашивая Хампуса, когда именно Йозефссон заложил винтовку. В начале октября, ответил тот. И забрал её на следующий день после ограбления Сигвардсена. Кристина Скарин перевернулась на бок и взглянула на плоский розовый айфон на прикроватном столике. Если бы ей только удалось. Она вздрогнула. Почему она раньше об этом не подумала? Но почему это не пришло ей в голову? Когда у неё появился новый телефон, Мальтыш позеленел от зависти и при любой возможности возился с ним, пока ей наконец это не надоело, и она не сменила код. Но на тот момент он уже успел скачать миллион приложений и поменял настройки так, чтобы телефон можно было разблокировать по отпечатку пальца и управлять им, даже не касаясь. Надо было только сказать. Что же надо сказать? В голове было пусто. Кажется, женское имя, точно. Нераспространённое шведское имя и не американское. Какое-то короткое. Какое же? Колени у неё дрожали, но она стиснула их, стараясь контролировать мочевой пузырь. У неё была какая-то ассоциация с этим именем, но какая? Книга. Конечно же, её любимая книга. Что я любила? Сири, хусвит. Сири. Кристина подняла голову и облиззала пересохшие губы. "Привет, Сири", произнесла она. Ей удалось лишь прошептать эти слова. Она произнесла их слишком тихо, поэтому попробовала ещё раз. Прежде сделав несколько глубоких вдохов и выдохов и откашлевшись. Привет, Сири. Язык у неё заплетался. Отдельные звуки сливались в кашу, но она не оставляла попыток. Привет, Сири. Позвони в 112. Привет, Сири. Позвони в 112. Привет, Сири. Позвони в 112. Ничего не получалось. Она сама себя понимала с трудом. Кристина уронила голову на подушку. Почти получилось. Если бы она подумала об этом раньше, когда она ещё могла говорить. В этот момент с прикроватного столика раздались два гудка. Она подняла голову и затаила дыхание. Потом незнакомый женский голос произнёс: "Звоню в экстренную службу через 5 секунд. Дом Магнуса Йозефсена, если его можно было назвать домом. находился на краю нового коттеджного посёлка. Такие районы хампус про себя называл мухоловками. Живописная местность вдали от города, где на одном квадратном километре застройщик умудрился налепить около 20-30 почти одинаковых домиков, чтобы обеспеченный средний класс мог наслаждаться видами природы, но при этом находиться в непосредственной близости от соседей. Доброжелательных или не слишком. сам бы он умер долгой мучительной смертью, если бы его заставили здесь поселиться. Он вышел из машины и подождал Лёве, который маневрировал на арендованном Volvo по скользкой усыпанной гравием дороге. Не похоже, чтобы здесьние улицы кишели грабителями, заметил Стефан первым, выходя из машины. Да уж. Из таких районов обычно поступают вызовы о домашнем насилии, ответил Хампус. Он кивнул на шестнадцатый дом и добавил: Но долги никто не отменял. Вряд ли найдётся много покупателей на недостроенную виллу вроде этой. И снега торчала вывеска: "Лесная вилла. Построй сам или купи готовую". Йозефсен явно выбрал первое, совершив тем самым роковую ошибку. В окнах не хватало стёкол. От каждого угла крыши на несколько метров выступал водосток. не подсоединённый к сливу. А судя по количеству бугров и выступов на будущей лужайке, под снегом спряталась как минимум бетономешалка и тачка, а может и другой строительный инвентарь. На площадке для автомобилей было пусто, а подъезд к дому не расчищали уже давно. Поэтому хампус даже не стал подходить к двери, а вместо этого пошёл к большому панорамному окну с другой стороны дома, откуда открывался бы вид на озеро Нэсхон. Если бы его не загораживал соседний дом. Впрочем, заглянув в комнату, наполовину укрытую самым дешёвым ламинатом, где стоял старый кожаный диван, на котором лежало мятое простыня и подушка, Хампус пожалел и соседей, потому что тем приходилось всё это лицезреть из своих окон. Бьорн нади Ильве догнали Хампуса и Стефана, Ильве произнёс. Ениферлунстрём его проверила. Художник владел собственным бизнесом, полтора года назад обанкротился. Неоплаченные счета за воду и вывоз мусора. Дело об опеке заведено весной, проиграно 3 недели назад. 3 недели назад подумал Хампус, как раз накануне первого ограбления. Откуда у такого человека ригби, спросил Бьорн. Я посмотрел на сайте, даже новая такая винтовка стоит 20.000 фунтов. Досталось по наследству, ответил Хампус. А почему он не продал её, чтобы отдать долги? Она досталась ему по наследству, повторил Лёве слова Хампуса и встретился с ним взглядом. Бьёрн покачал головой, словно не понимая, почему люди дорожат вещами, передаваемыми из поколения в поколение. Скоро мы сможем получить ордер зайти в дома и поискать следы масляных пятен. Из нарушения у Йозефсена только Не задекларированный доход. 4000 за окраску сараев для Нюхельма, сказал Стефан. На основе этого ордер не получишь. Бьорн не унимался. Но надо же выяснить он ли это. Вдруг он снова возьмётся за дело. Не возьмётся. Кампус не собирался произносить это вслух, но увидев, как все уставились на него, добавил: Ему надо было выкупить винтовку. Это единственное, что он ещё мог спасти. Теперь он получил её и уже не вернётся. Лёвик ивнул, но потом заметил: всё-таки я попрошу Анику поставить здесь нарушку. А вы двое, он указал на Хампуса и Надю, опросите соседей. Пока Надя мыла и вытирала руки, она дышала ртом, не считая миски с ароматизированными сухоцветами, издававшими синтетический и слишком сильный запах лаванды. Гостевой туалет в доме семьи Бротерпов ничем не отличался от гостевого туалета в доме семьи Кальмаров, который она посетила до этого. Не отличались друг от друга и их несчастные дети, мешки под глазами матерей и история краха семьи Йозефсонов, рассказанная первыми соседями и вторыми. Вначале они казались такой приятной семьёй. Но больше всего Наде понравилось следующее замечание: Но когда он выбрал для террасы древесину, пропитанную под давлением, мы естественно насторожились. Надо внести дополнение в руководство по профилингу ФБР. Мол древесина, пропитанная под давлением, однозначно указывает на преступные наклонности. Поблагодарив Бротерпа за то, что разрешили воспользоваться туалетом, она вышла от них, остановилась у дома номер 16 и закурила. Неужели это он? Неужели Магнус Йозефсон, на первый взгляд обычный человек, которому просто сильно не повезло, столкнувшись с перспективой потерять последнюю ценную вещь, которой обладал, решился на отчаянный поступок вторгнуться в чужие дома и заставить их жителей отдать ему все деньги? Стефан в этом сомневался. Бьорн надеялся, что это так. Лёви верил, а Хампус знал наверняка. Но что чувствовала Анна? Надя Что думала она? Она не могла ответить на этот вопрос, не взглянув в глаза Йозефсону. Хэмпус стоял у машины и говорил по телефону. Почему он так уверен? Почему ни капли не сомневается, что это Йозефсон? Что-то в его позе, он стоял слишком прямо и слишком напряжённо, вцепился в ручку на дверце машины, заставило её вздрогнуть. Что-то было не так. И больше ничего не говорит. услышала она, подойдя поближе. Последовала долгая пауза. Потом он снова заговорил. Мы недалеко. Позвони, если хочешь, чтобы мы заехали. Кампус убрал телефон и сел в большой внедорожник, такой грязный, что было трудно определить его настоящий цвет серый или чёрный. Надя в последний раз затянулась и последовала за ним. Что случилось? спросила она. Диспетчер сказал, что поступил экстренный вызов, и звонивший не вешает трубку. Они думают, это розыгрыш. Телефон записан на женщину 51 года, но голос больше похож на детский. На все вопросы ребёнок отвечает: "Помогите нам". Хампус завёл машину и добавил: "Наверное, действительно розыгрыш". Все мышцы его тела свидетельствовали, что он вовсе не считал происходящее розыгрышем, но раз он так решил, Наде была только рада притвориться, что ничего не заметила. Как бы ни взначай она спросила: "А это по пути в город?" Хампуски внул. "Так давай заедем. Я никогда не была на месте преступления, и если там и впрямь что-то случилось, это будет для меня бесценный опыт. Я смогу опросить потерпевших до того, как они включат защитные механизмы". Защитные механизмы? Когда человек рассказывает о пережитой травме, Он приукрашивает её. Это делается для того, чтобы история стала более привлекательной, и мы в ней играли такую роль, которая позволила бы нам жить со случившимся. Поэтому возможность поговорить со свидетелями и потерпевшими, пока те находятся в состоянии шока и не успели придумать, как преподнести историю и свою роль в ней, огромное преимущество. Кампус не ответил, но внёс данные GPS-навигатор. Если бы они просто возвращались в город, он не стал бы этого делать. минут 10. Они ехали в полной тишине по унылой безлюдной пустоши. И только Надя хотела спросить, не обижается ли он по-прежнему из-за их небольшой стычки накануне, как у Хэмпуса зазвонил телефон. Он вывел звонок на громкую связь, а на экране на приборной панели появилось уведомление, что звучный глубокий голос принадлежит какому-то Хассе. Привет. Я навел справки насчёт звонка с номера Кристины Скарен. Другие члены семьи к телефону мне подходят. А обоих детей сегодня не было в школе, и родители об этом не предупредили. Я послал туда патрульную машину и скорую помощь. Но вы бы лучше тоже к ним заехали. И если тревога окажется ложной, я велю им развернуться и ехать обратно. Уже едем. Какой номер дома? 78. Спасибо. Перезвоню, как только так сразу. Может, это не розыгрыш, пробормотала Надя. Когда в динамиках снова зазвучал голос Вилли Нельсона. Вместо ответа Хампус так сильно вдавил в пол педаль газа, что машина пошла юзом. Они ехали по дороге, усыпанной гравием. В этой местности таких дорог было много, но эта под сильным уклоном петляла вниз к морю. Инади инстинктивно схватилась за ручку на крыше и через миг порадовалась, что сделала это, так как Хампус вывернул руль. Машина перемахнула через канаву и остановилась среди высоких сосен, росших по обе стороны дороги. "Почему ты здесь остановился?" отдышавшись, спросила она. Хампус повернулся и взглянул на неё. "Однажды я дал ему уйти, но больше этого не будет. Если он в этом доме, не хочу рисковать. Он не должен услышать, что мы едем". Вроде бы он рассуждал здраво, но даже несмотря на его неуклюжую позу, Надя заметила, как приподнялось его правое плечо. Он открыл дверь машины, повернулся к ней и произнёс: "Тебе лучше остаться здесь". "Ещё чего?" Хампус потянулся на заднее сиденье и взял флисовый джемпер. Надя покачала головой, но Хампус сказал: "Любой, кто был на настоящем месте преступления, знает, что ему придётся долго ждать на улице, пока криминалисты закончат работу". Надя взяла джемпер И последовал за Хампусом, широким шагом ступавшим по глубоким сугробам в подлеске. Хампус слышал, как Надя догнала его, и хотя она запыхалась, её голос звучал торжествующе. На самом деле, ты не веришь, что преступник в доме. И она была права. Во время разговора с Хассом Хампус ощутил прилив адреналина. Но теперь, когда они прибыли на место, почти не сомневался, что в полицию позвонили шутники. Район для ограбления был выбран странный. Маленькая полоска побережья, зажатая между океаном и шоссе Е4. Сюда можно было подъехать только с одной стороны и, соответственно, также выехать. Но что-то ещё не сходилось, что-то гораздо более очевидное. Если ты вспомнишь его modus operandi, Или как там у вас это называется. Ты поймёшь, что все преступления объединяет одно. Выбор времени. Они все произошли между 8:00 вечера и 9:00 утра. Поэтому я и не могу представить, что он грабит дом в 3:00 дня. И всё же ты попросил меня остаться в машине. Это прозвучало как утверждение, а не вопрос, что вполне устраивало Хэмпуса. Он не испытывал нужды объяснять, почему в случае, если семья Скарен действительно подверглось преступному нападению. Он считал своим первостепенным долгом не подвергать их также знакомству с Нади Элмквист до того, как они выставят защитные механизмы, как она сама красноречиво выразилась. Внизу на склоне появился дом. Он был новый, деревянный. Представлял собой нечто среднее между американским особняком и ранчо и стоял на каменистом наклонном участке, отчего выглядел ещё более несуразно. Хампус вытянул руку и преградил Наде путь. "Стой здесь", сказал он и прошёл ещё несколько шагов, прячась за толстыми соснами, чтобы подобраться ближе, но остаться незаметным для тех, кто находился в доме. Кругом было пусто: ни людей, ни припаркованных автомобилей. Но он чувствовал, как его дыхание участилось и стало поверхностным. Он оглядел участок перед домом. Но тот выглядел абсолютно нормально, разве что не был расчищен. Потом он заметил в боковой стене разбитое окно. Кристина Скарин закрыла глаза. Силы кончились. Она повторяла свою молитву о спасении, пока звук её голоса не начал пугать её саму. И когда низкое вечернее солнце скрылось за углом дома и забрало с собой свой свет, а с ним и скудное зимнее тепло, Наконец сдалась. Прошёл по меньшей мере час, и никто не приехал, а значит, она не дозвонилась. С этой минуты она всё отпустила, перестала контролировать свой мочевой пузырь и отгонять тревожные мысли. Она всхлипнула, подумав, что Мальти и Альма пройдут конфирмацию, закончат школу, женятся и родят собственных детей, а они с Александром этого не увидят. Но самой невыносимой была мысль о том, что она не только пропустит праздничные дни в жизни детей. Она пропустит и всё остальное, обычные дни, дни, которые так много для неё значили. Ты что-нибудь видишь? Женский голос раздался издалека, и сначала Кристина решила, что ей снится сон, но потом подняла голову и увидела в окне широкую тень, а потом услышала и второй голос, более низкий и звучавший ближе. Это спальня и О боже. Что там хампус, спросила женщина. Тут кто-то есть. И тёмная фигура влезла в окно и опустилась на корточки рядом с Александром. Через секунду мужчина подошёл к ней, и из последних сил она прошептала: "Дети, Мальтий и Альма. Где? Где они?" Она показала головой наверх и, увидев, что он её понял, закрыла глаза. Она слышала, как он двинулся прочь, но вдруг он крикнул: Надя беги к главному входу. Раздался металлический лязг, и он произнёс: "Наверху двое детей. Возьми это и перережь стяжки. Убедись, живы они или нет, и покричи мне. Живы они или нет?" Что-то резко дёрнуло её за запястье, а потом их пронзила такая сильная боль, что она потеряла сознание. Она пришла в себя уже на диване в гостиной, завёрнутая в сухие тёплые одеяла. С вашими детьми всё в порядке. С ними моя коллега, она говорит, они не пострадали. Не пострадали. Мальтий и Альма не пострадали. Кристина хотела поблагодарить его, но он уже ушёл, и из спальни донёсся его голос. Можешь соединить меня с врачом и спросить, что мне делать? Кажется, здесь труп. Последовала пауза, а затем он добавил: Нет, но здесь холодно, как в морозилке, а он лежит на полу. Думаю, он замёрз. Я врач, прошептала Кристина. Александр до смерти закоченел, пока она лежала рядом. Она, спасшая жизни сотням туристов, заблудившихся на горных тропах зимой и поступивших к ним с обморожениями и серьёзной гипотермией. При мыслях о том, что ей с детьми придётся жить без Александра, она всхлипнула. Гулкий всхлип напугал её, но потом она снова услышала голос мужчины. Я нащупал пульс.